Глава 31. Айрон взял меня за руку и потащил из покоев. Только сейчас я заметила, что на мне не свадебное платье, а простое, черное с длинными рукавами и прямым подолом в пол. Айрн! окликнула я короля, который тащил меня за собой, словно буксир. Да, дорогая, а кто меня переодевал? Я! с уверенностью в голосе произнес он: Ты? воскликнула удивленно. Да, тебе теперь нечего стесняться, я твой законный муж. По его затылку вижу, что он улыбается идет, а у самой чуть скулы от злости не треснули: Ну каков негодяй? Хотя с ним трудно поспорить, муж все-таки. Тут же начинаю копаться в памяти, вспоминая, какое на мне было нижнее белье, и щеки тут же краснеют, а сердце негромко ойкает от стыда. Проходя по длинному тускло освещенному коридору, бросила взгляд в окно и заметила, что уже поздняя ночь, и вопрос возник сам по себе. «Сколько я пробыла без сознания?» — спросила вслух. «Полдня», — ответил муж и вытянул меня на улицу. «Ты скажешь, куда мы идем? Вся эта загадочность Айрна уже начинала порядком подбешивать. «Терпение, дорогая, королева просто обязана уметь терпеть». Взмахнув рукой, Айрн выпустил из ладони несколько светлячков, чтобы те осветили нам путь, а Каллия беззаботно бежала рядом со мной. От ее ранения не осталось и следа. Я буквально на себе чувствовала, что волчица гораздо лучше. Чем дальше мы шли, тем увереннее я была, что мы держим путь в конюшню. Но зачем? Интерес стал еще больше меня дразнить. Подойдя к дверям здания, Айрон распахнул створки и пропустил меня первой, а потом зашел за мной. Сейчас в каждом стойле стояла по лошади. Муж повел меня к самому последнему дыннику. Подойдя к нему, я боялась посмотреть туда. Боялась увидеть там вчерашнего малыша, лежащего с огромными от страха глазищами. Но еще больше я страшилась вообще его не увидеть, и поэтому пыталась отогнать от себя хоть какие мысли. Милая, посмотри! прошептал Айрон мне на ухо. Его горячее дыхание обожгло мою кожу, от чего я вздрогнула. Набрав полные легкие воздуха и задержав дыхание, я обернулась и не поверила своим глазам. На полу лежал вчерашний же ребёнок, и при виде нас малыш попытался встать. У меня сердце застучало так быстро, что еле смогла унять свое дыхание. Жеребёнок всеми силами пытался подняться, и у него это получилось. Не с первого раза, но он все таки поднялся и, шатаясь, очень медленно подошел к дверям дынника. «Как?» — на моих глазах выступили капли слез. «После церемонии, как только я отнес тебя в покой, ко мне попросился на аудиенцию конюх. Стражники его отсылали, но мужчина оказался настойчивым. Я его принял, и он рассказал про вчерашнюю вашу встречу, Я сначала подумала, что это просто совпадение, но конюх уверял меня, что ты причастна к тому, что же ребенок встал. А когда ты излечила волчицу, то вся картинка в моей голове сошлась, — пояснил Айрон. Я стояла и просто плакала от счастья, не веря своим глазам. Я даже на секунду почувствовала себя супергероем, который спас жизнь. И это дорогого стоило. «Можно мне к нему?» — чуть слышно произнесла я. «Конечно. Это теперь твоя лошадь. Ты за нее в ответе». В голосе мужа я услышала нотки гордости. Открыв дверь, я ступила внутрь и упала на колени перед животным, а малыш уткнулся мне в шею своим холодным носом. «Приляк, тебе тяжело стоять!» Я погладила жеребёнка по гриве, и он присел на задние ноги. «Как я рада, что смогла помочь тебе!» Сидя на грязном полу в дымнике конюшни, я совсем забыла про этикет и как на моем месте должна вести себя приличная дама. Совсем не беспокоилась, что могу испачкать свое платье. Это сейчас было лишнее. Главное, что сейчас меня заботило это состояние малыша и что он остался жить благодаря мне. Сбоку от нас по-турецки присел Айрн. Он сейчас мало походил на короля или даже на знатную особу. Он сейчас был простым, беззаботным мужчиной, который радуется вместе с нами маленькой победе. «Я горжусь тем, что ты моя жена, Мия, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива», — чуть слышно произнес король. Я промолчала на его слова, просто не считала нужным что-то ответить. Время расставит все на свои места, как оно и должно было быть. Мы в конюшне просидели очень долго. Первый раз с Айроном мы говорили, как старые добрые друзья. Я много ему рассказала о себе, маме, о нашем мире, где я жила до прибытия в замок Ливингстонов. Рассказала, как первый раз излечила Калию про птицу, которую мне подарил владыка. И в глазах мужчины я не заметила презрения, отвращения или что-то такого, что могло бы мне в будущем навредить. Наоборот, его взгляд был наполнен теплотой и нежностью. Мия, ты уже знаешь, как назовешь жеребенка? Да, я назову его Антарес. У этого имени есть значение. Да, это одна из ярчайших звезд созвездия Скорпиона. В Древней Персии Антарес был одной из четырех царских звезд, пояснила я. Тогда это имя точно ему подойдет. А сейчас нам пора. Ты сможешь прийти к нему завтра. Хорошо. Попрощавшись с жеребенком, мы пошли в сторону замка. И чем ближе мы приближались, тем отчетливее я понимала, что у нас с Айрном должна быть первая брачная ночь. Все должны знать, что король и королева одно целое, ведь королевство ждет наследников. А я вот как-то не стремилась не то чтобы к наследникам, я даже не хотела делить одну кровать с королем. С каждым шагом приближающим к покоям я напрягалась, даже дыхание стало через раз. Подойдя к покоям, Айр натворил дверь, пропустил меня, а затем зашел сам и прикрыл за собой дверь. «Тебе нужна какая-то помощь», — произнес он. «Мне? Помощь? В чем? Платье снять или что еще? В его голосе я слышала нескрытую усмешку. Смешно ему, а мне вот что-то не очень. «Нет, не нужно». Я как можно дальше отошла от мужчины и уже искала взглядом пути отступления, как Айрон произнес. «Тогда спокойной ночи». Мужчина обернулся ко мне спиной и пошел в сторону гардеробной, где, я так предполагала, был потайной ход. От такого я даже в ступор впала. И это все? Просто спокойной ночи ничего не будет? Нет, я, конечно, была рада такому повороту событий, но от неожиданности еще толком ничего не поняла. А как же супружеский долг и все такое? Ты просто уйдешь? Вырвалось у меня быстрее, чем я могла подумать. Мужчина приостановился и обернулся ко мне. По его взгляду я увидела, что он не ожидал такого вопроса от меня. Да я и сама не ожидала, что брякну. «А что ты хочешь?» «Ничего, просто я думала, что...» Айрон не дал мне договорить и буквально в несколько шагов оказался возле меня. Вот теперь-то я струхнула. В голову пришла мысль, что я своими словами дала повод ему передумать. Хотела сделать шаг назад, но меня остановили. Мужчина положил ладони мне на талию и притянул к себе. Наклонился так близко, что его губы касались мочки моего уха. «Дорогая жена». Я привык, что в постели женщина мне будет отвечать на ласки, а не лежать бревном в надежде, чтобы все скорее закончилось. Я хочу, чтобы наши чувства были взаимны, но ты пока не готова». От его такого интимного шепота по моей коже разбежались мурашки, и я сглотнула накопившийся ком в горле. Айрон тут же резко отстранился от меня и, нежно поцеловав щеку, развернулся и пошел в сторону дверей гардеробной. Но на полдороге остановился, взмахнул рукой и, не оборачиваясь, произнес. «Прежде чем ложиться спать, простынь поменяй. Чистая на столе лежит, уже все приготовлено». И он ушел. А я осталась стоять столбом молча и обдумывая все, что только что произошло. Сняв платье, я быстро приняла душ и пошла в кровать. Когда сняла объёмный плед и подняла одеяло, то только сейчас поняла, что Айрн имел в виду про простыни. На той, которая сейчас была застелена, виднелось ало-красное пятно крови. Видимо, мой муж решил замазать взгляд прислуги. Хороший ход.